Память преподобного отца нашего Дионисия Игумина Глушицкого, нового чудотворца. Преподобный отец наш Дионисий подвязался сперва вблизи озера, называвшегося Великим Кубенским, и находившегося на расстоянии 14 поприщ на восток от города Вологды. Впоследствии он оставил это место и в сопровождении инока по имени Пахомия стал обходить многие места расположенные в окрестностях названного озера. Ища такого, где бы в уединении он мог отдаться служению Богу, преподобный Дионисий и Пахомий пришли в селение, называвшееся Лучицей, и здесь прежде всего построили себе келью, а вскоре после этого соорудили и церковь во имя Святого Николая, которую и осветили по благословению Ростовского епископа Григория. После этого стали собираться к ним иноки, чтобы жить с ними и подвязаться для душевного спасения. Устроив на указанном месте монастырь, преподобный Дионисий учредил в нем общежитие и, приняв после этого сан священника, стал в чистоте приносить жертву Господу. Вскоре преподобный поставил настоятелем устроенного им монастыря ученика своего, вышеназванного Пахомия. И преподав благословение мира братии, сам удалился из монастыря на расстояние пятнадцати поприщ, на реку Глушицу, и там остановился на ночлег. В тонком сне он услышал как бы голос, раздающийся в этом пустынном месте и зовущий его. Он тотчас же пробудился, почувствовал великую радость и сотворив молитву, водрузил на этом месте крест, который принес собою. А потом он одним деревом, которое и до настоящего времени растет внутри монастыря, имея черные ягоды и называется черемухой, соорудил себе небольшую келью. Один человек, страдавший зубной болью, съел с ягоду с этого дерева, и тотчас же почувствовал себя здоровым. После этого преподобный Дионисий предался на этом месте строгому воздержанию, всенощному бодрствованию посту и молитве. И спустя немного времени один за другим стали приходить к нему на это место иноки, так что число учеников его стало умножаться. Видя это, преподобный построил на этом месте церковь во имя Пресвятой Богородицы, честного ее Покрова, и устроил монастырь. Прошло несколько лет после этого, и число иноков увеличилось до того, что помещение в церкви оказалось для них малым. И они стали просить святого Дионисия, чтобы он построил для них другую церковь, большую этой. Исполняя просьбу братии, преподобный построил новую церковь, значительно большую первой, чудно украсил ее иконами, снабдил книгами и неленасно стал поучать братию, наставляя их в том, что должно было принести им душевную пользу. Однажды Когда преподобный собрался идти в церковь к богослужению, на него напало множество бесов. Скрежеча зубами, они стали его бить, а затем, подняв пол, положили его там и говорили ему: "Уйди из этого места, иначе ты умрешь злою смертью". Но преподобный молитвою победил их слабую силу, и они тотчас же исчезли. Между тем братья, не видя святого, пришли в его келью, И найдя его придавленным половыми досками, подняли пол, после чего он сказал им: "Видите, братья, какую борьбу веду с нами наши враги, но пусть это не устрашает нас". После этого преподобный Дионисий тайно от братии ушел из монастыря и пришел в пустынное место, находившееся в четырёх поприщах к югу от Большой Лавры, на берегу той же реки Глушицы и называвшийся Сосновцем. Здесь он соорудил целькой во имя Иоанна Крестителя, построил келью и переселил сюда из своего монастыря некоторых из братии. Он сказал им, что здесь будет погребено тело его, и повелел им все необходимое для своего содержания получать из большой лавры. На этом последнем месте своих подвигов, еще за семь лет до своей кончины, преподобный сам выкопал для себя могилу, чтобы она каждый день напоминала ему о том часе, когда в нее будет положено тело его. С этого времени он еще более усилил свои богоугодные подвиги в посте, молитве и бодрствовании, и много раз всю ночь простаивал на морозе, утруждая этим плоть свою, совершив силой крестовой множество чудес и причастившись пред исходом души своего в пречистого тела и крови, преподобный Дионисий преставился вечный покой.